Глава 9. Я сидел в кабинете наверху, вытянув ноги и разглядывая кончики ботинок, в которые уже раз перебирая в уме все обстоятельства дела, когда без 27 Феликс распахнул дверь и появился Вульф. Зная, что в эти часы у Феликса обычно полно посетителей, я выдворил его, помог Вульфу снять пальто и высказал надежду, что у него была интересная поездка. Он что-то буркнул себе под нос, сел в кресло, которое Марков Вукчич приобрел много лет тому назад специально для своего друга Нира. Между визитами Вульфа это кресло обычно хранилось в кладовой. «Я пришел к заключению», — произнес Вульф, — «что все люди, живущие в наше время, полуидиоты или полугерои. Только герои могут выжить в этой толчье, и только идиоты могут желать жить в ней». «Суровое заключение», — отозвался я. «Но вы почувствуете себя лучше после еды. Сегодня у Феликса Вальчнеп». «Знаю». «Как дела с Хьюитом? «Удовлетворительно. Саул был очень полезен, как обычно». Я придвинул себе стул. «Мой отчет может быть не столь удовлетворителен, но в нем есть свои заслуживающие внимания пункты». «Начну с конца». Миссис Элтхаус никогда не слышала, чтобы ее сын упоминал имя Сары Дакос. «А почему он должен был упоминать это имя?» «В том-то и дело. Я подробно изложил ему, как провел день, включая шалость с филерами. Это было нашим первым соприкосновением с противником, и я подумал, что Вуль должен знать об этом. Он не шевельнул ни единой мышцы, даже не раскрыл глаз». Закончив рассказ, я целые три минуты просидел в полнейшей тишине. Наконец, я не выдержал. Я, конечно, понимаю, что все это вам надоело. Спасибо, что вы хоть соблаговолили выслушать меня. Вам наплевать на то, кто убил Мориса Элтхауза. Вас интересует только ваш трюк, который вы собираетесь проделать. И к черту все убийства и всяких убийц. Я высоко ценю, что вы не захрапели. Я ведь человек чувствительный. Он открыл глаза. «Но ты мог бы пригласить эту женщину прийти днем, а не вечером». «Вам не только все надоело, но вы и раздражены», – кивнул я. «Вы говорили, что мы бесспорно отдаем предпочтение второй версии. Поэтому хотим отыскать хоть какой-нибудь шанс доказать ее. Сара Докос находится в доме, где проживал Элтхаус. Если не во время убийства, то вскоре после него». «Возможно, она может так или иначе быть нам полезной». «Если хотите...» Дверь отворилась, и вошел Пьер с плотно уставленным подносом. Я взглянул на часы 7.15. Стало быть, так распорядился Вульф. Что ж, он, по крайней мере, придерживается одного правила, и, конечно, соблюдает и второе. Никаких деловых разговоров за столом. Вульф поднялся и вышел из комнаты вымыть руки. Когда он вернулся, Пьер уже поставил на стол устрицы и стоял на чтобы придвинуть ему кресло. Вульф сел, отправил моллюск, подцепленный на вилку в рот, подержал его на языке, проглотил, одобрительно кивнул и произнес. «Мистер мистера Хьюитта расцвели четыре гибрида Мильтонию Сандерай, Адонтоглоссум пурамус Значит, они нашли время посетить оранжерею. Около половины девятого появился Феликс и попросил разрешения на одну минуту оторвать нас от обеда, чтобы обсудить проблему транспортировки лангустов из Франции самолетом. На самом деле он хотел получить одобрение Вульфа относительно замороженных лангустов и, конечно, не получил его. Но Феликс упорствовал и они все еще продолжали спорить, когда Пьер ввел в комнату Сару Дакос. Она пришла точно в назначенное время. Я помог ей снять пальто, она не отказалась от предложенного мной кофе, и я усадил ее за стол и, дождавшись ухода официанта, представил Вульфу. Мой шеф глубоко убежден, что любое впечатление от женщины всегда ошибочно. Он, конечно, внимательно оглядел Сару докос, раз уж ему пришлось встретиться с ней, и сказал, что миссис Брайнер, конечно, передала ей о разговоре со мной. Она ответила утвердительно. Она была не так самоуверена, как тогда на работе, и глаза у нее сейчас не блестели. Миссис Браннер говорила мне, что ее секретарша просто сболтнула тогда лишнее. И вот теперь, придя на свидание с Ниро Вульфом, она, вероятно, решила, что наболтала слишком много. Вульф, сощурившись, смотрел на нее. «Меня интересует все, связанное с Моррисом Элтхаузом», – произнес он. «Вы хорошо были знакомы с ним?» «Нет, не очень». Она покачала головой. «Вы жили в одном доме?» «Да, но в Нью-Йорке это ничего не означает, как вы знаете. Я переехала в этот дом примерно год назад. И когда мы однажды встретились в подъезде, то сразу вспомнили, что уже встречались прежде в конторе миссис Бранер, когда он приходил туда вместе с этим человеком, Одалом». После этого мы иногда обедали вместе раз-другой в месяц. Это переросло в интимные отношения? Нет. Какое бы значение вы ни вкладывали в это слово, мы не были в интимных отношениях. Что ж, с этим покончено, и мы можем перейти к делу. Вы не ужинали с мистером Элтхаузом вечером в пятницу 20 ноября? Нет. Вы были дома? Нет. Я ходила на лекцию в новую школу. Одна... Она улыбнулась. Вы похожи на мистера Гудвина. Хотите доказать, что вы сыщик? Да, я была одна. Лекция была посвящена фотографированию. Я интересуюсь фотографией. В котором часу вы вернулись домой? Незадолго до одиннадцати. Я хотела послушать часовые известия. И затем... Будьте по возможности точны. Тут нечего быть особенно точной. Я поднялась наверх, это всего один этаж, в свою квартиру. Сняла пальто, выпила стакан воды и начала было раздеваться, как вдруг услышала на лестнице чьи-то шаги. Казалось, кто-то крадется. Это удивило меня. В нашем доме всего четыре этажа и женщина, живущая на самом верху, была в отъезде. Я подошла к окну. Растворила его ровно настолько, чтобы просунуть голову и увидела троих мужчин, которые вышли из дома, повернули налево и быстрым шагом скрылись за углом. Она развела руками. «Вот и все. Они не заметили, как вы открыли окно?» «Нет. Я отворила окно до того, как они вышли на улицу. Они разговаривали между собой?» «Нет». «Узнали ли вы кого-нибудь из них?» «Нет, конечно». Конечно, вовсе не обязательно. Не узнали? Нет. Могли бы вы их опознать? Нет, я не видела их лиц. Не обратили ли вы внимание на какие-нибудь особенности? Рост, манеру ходить? Пожалуй, нет. Не обратили внимания? Нет. Затем вы легли спать? Да. «Перед тем, как вы услышали шаги на лестнице, не слышали ли вы каких-нибудь звуков сверху из квартиры мистера Элтхауза?» Не обратила внимания. Я двигалась по квартире, сняла и убрала в шкаф пальто, и притом у меня был открыт водопроводный кран, чтобы вода пошла похолоднее. Я хотела пить. К тому же у него в комнате лежит на полу толстый ковер. «Вы бывали у него?» Она кивнула. «Несколько раз». Три или четыре раза. Мы выпивали по рюмочке перед тем, как отправиться ужинать. Она взяла чашку. Рука у нее не дрожала. Я заметил, что ее кофе уже остыл и предложил горячего, но она отказалась. Вольф налил себе кофе и сделал глоток. «Как и когда вы узнали об убийстве мистера Элтхауза?» – спросил он. «Утром». Я не работаю по субботам и поэтому поздно встаю. Ирен, уборщица, постучала ко мне в дверь. Это было после девяти. Это вы позвонили в полицию? Да. Вы сообщили полиции, что видели трех мужчин, вышедших из дома? Да. Вы заявили полиции, что, по вашему мнению, эти трое сотрудники ФБР? Нет, я была словно в шоке. — Я никогда прежде не видел мертвецов, разве только в гробу. — Когда вы сказали, миссис Бранер, что, по вашему мнению, это были сотрудники ФБР? Она пошевелила губами, задумавшись. — В понедельник. — А почему вы решили, что это сотрудники ФБР? — Ну, мне так показалось. Они выглядели молодыми и, ну, как вам сказать, атлетически сложенными. «И то, как они шагали?» «Вы же говорили, что не заметили ничего особенного». «Да ничего особенного я и не заметила». Она прикусила губу. «Я знала, что вы спросите меня об этом. Думаю, что я должна признаться. Мне кажется, основная причина, почему я так сказала миссис Бранер, заключалась в том, что я знала ее отношение к ФБР. Я часто слышала, как она отзывалась о книге Кука, и мне показалось, что ей понравится». «Я имею в виду, что это должно было соответствовать ее отношению к ФБР. Мне неприятно признаваться в этом, мистер Вульф, поверьте, очень неприятно. Я понимаю, что это звучит...» «Как это звучит?» «Но надеюсь, вы не сообщите об этом, миссис Браннер?» «Я скажу ей только то, что потребуется по ходу дела». Вульф поднял чашку, отпил и взглянул на меня. «Арчи...» «Всего один или два вопроса». Я посмотрел в лицо мисс Дакос, и она не отвела взгляда. «Полицейские, конечно, интересовались тем, когда вы в последний раз виделись с Элтхаузом. Когда это было?» «За три дня до той пятницы. Мы совершенно случайно встретились утром в подъезде и поболтали минуту-другую. Он говорил вам о том, что пишет статью о ФБР?» «Нет». Он никогда не разговаривал со мной о своей работе. Когда вы в последний раз встречались с ним за обедом или по другому подобному поводу? Я не могу точно назвать число. Это было примерно за месяц до случившегося, в конце октября. Мы вместе ужинали. В ресторане? Да. Вы когда-нибудь встречались с мисс Мэриэн Хинкли? Хинкли? Нет. Или с человеком по имени Винсент Ярмик? «Нет». «С Тимоти Квайлом?» «Нет». «Упоминал ли Элтхаус когда-нибудь эти имена?» «Не помню. Возможно, что и упоминал». Я поднял брови, глянув в сторону Вульфа. Он с полминуты смотрел на мисс Дакос, хмыкнул и сказал, что сомневается в том, чтобы сообщенные ею сведения могли бы принести нам пользу, так что вечер, по-видимому, потерян зря». Я встал и принес ее пальто. Вульф не поднялся с места. Он редко встает, когда приходит или уходит женщина. Возможно, что и на этот счет у него есть какое-нибудь правило, но истинной причины я не знал. Она просила меня не беспокоиться и не провожать ее, но желая показать ей, что некоторые частные детективы хорошо воспитаны, я проводил ее вниз. На тротуаре, пока швейцар подзывал такси, она положила руку мне на рукав и сказала, что будет очень, очень благодарна, если мы не расскажем миссис Браннер о ее признании. И я похлопал ее по плечу. Похлопывание по плечу может означать все, что угодно, от извинения до обещания. И только тот, кто это делает, знает, что именно это означает. Когда я вернулся, Вульф по-прежнему восседал в кресле, скрестив пальцы на животе. Я притворил за собой дверь, и он проворчал. «Набрет», — я сказал, — «наверняка», — и сел на свое место. «Почему, черт побери, ты так уверен?» «Что ж», — ответил я, — «надеюсь, вы не станете спорить, что я хорошо разбираюсь в красивых молодых женщинах, в отличие от вас. Это ваше собственное утверждение». Но даже вы должны понимать, что она не так глупа, чтобы говорить миссис Браннер эту чушь про агентов ФБР только лишь потому, что она подумала, будто миссис Браннер будет приятно это слышать. Я не считаю ее такой дурой. Но она сказала это миссис Браннер, следовательно, у нее были для этого причины. Она не просто сболтнула, у нее были основания это сказать хотя только богу известно какие. Одна догадка из дюжины. Когда она вошла в дом и услышала шум, то поднялась этажом выше, стала подслушивать у дверей квартиры Элтхауза и что-то узнала. Мне это не нравится. Если было так, то почему она не сообщила об этом полиции? Я предполагаю, что она узнала нечто такое, о чем не хочет говорить. Например, она узнала, что Элтхаус работает на ФБР. Он Как она узнала об этом? О, их отношения дошли до интимности. Она соврала. Это самая простейшая ложь, которую женщины не устают повторять уже 10 тысяч лет. Очень удобно. Живут в одном доме. Он поглядывал на женщин, а она вовсе не уродина. Он сам рассказал ей. Даже сказал, что ФБРовцы могут без приглашения явиться в его отсутствии к нему на квартиру поэтому она пошла наверх узнать, дома ли он. Так она и сделала, увидев уходящих мужчин. Но дверь была заперта, ключа у нее не было, а на ее звонки и стук никто не отзывался. Во всяком случае, я только отвечаю на ваш вопрос. Врет ли она? Она врет. Следовательно, мы нуждаемся в правде. Да ее. Это было естественно с его стороны. Разумеется, он не верит, что я могу пойти с девушкой в ресторан «Фламинго», потанцевать с ней пару часов и узнать все ее сокровенные тайны. Однако он делает вид, что не сомневается в этом, ибо полагает, что этим самым поощряет меня лучше работать. «Это надо обдумать», – сказал я. «Можно переменить тему разговора?» «Вчера вечером вы спросили, не могу ли я выдумать какой-нибудь маневр, который заставил бы Брега поверить в то, что убил Элтхауза один из его людей. И я ответил, что не могу. Но теперь я придумал. Они открыто следят за Сарой Дакос, и поэтому знают, что она была здесь, и почти наверняка знают о том, что здесь вы. Они знают также, что она живет на Арбор Стрит в доме номер 63» но не знают, что она слышала или видела в эту ночь. Поэтому им не вдомек, что она рассказывала вам. Но они придут к выводу, что это должно было касаться той ночи. Ну? Но. Если мы сейчас возьмем такси, отправимся домой к Кремеру и проведем у него часок, они окончательно уверуют, что мы узнали от Сары Дакос нечто горяченькое об убийстве Элтхауза. Это наверняка поможет нам. Он покачал головой. Ты дал мистеру Кремеру наше честное слово. Только о моем прошлом свидании с ним. Мы отправляемся к нему, потому что, желая выяснить некоторые вопросы относительно ФБР, мы заинтересовались убийством Мориса Элтхауза, который собирался писать о ФБР и был убит. А Сара Дакос рассказала нам кое-что об этом убийстве, «Что, по нашим предположениям, следовало бы знать Кремеру?» «Наше честное слово твердо, как золото». «Который час?» Я взглянул на часы. «Без трех минут десять». «Мистер Кремер, может быть, уже лег спать. У нас нет ничего существенного для него». Черта с два. У нас имеется человек, у которого есть основания предполагать, что это были ФБРовцы, но он скрывает свои сведения». «Это будет праздничным пирогом для Кремера?» «Нет, это наш пирог. Кремеру мы отдадим мисс Дакос только после того, как она не будет нам нужна». Он отодвинул кресло. «Да будь у нее правду! Завтра же! Я устал. Едем домой и спать».